Глава одиннадцатая. Господи, какой позор! Этот чёртов придурок наверняка подумал обо мне ч ё р т е что, хотя от чего я так переживаю? Кто он? Я его и знать не знаю. Видела три раза в жизни, ну или четыре, и всё равно это не повод. Вера, не надо! Простонала Мак а обморочно, но у меня есть очень дурная особенность: не могу остановиться, когда меня н а ч и н а е т нести по кочкам верхом на нервном идиотизме. И в период столь сильного душевного волнения я начинаю закапывать себя все глубже, но ничего не могу поделать с прогрессирующим отключением центральных рецепторов части мозга, отвечающей за адекватность. о д н и проблемы от себя, зашипела я, выставив вперед руку с зажатым в ней. Черт, что у меня в ладони? Дубинка что ли? Но откуда? О нет, нет, нет, нет! Как это оказалось в моем кулаке? Когда я успела-то? Какой позор! Провалиться бы под асфальт, просочиться вон в ту трещину и... Вера, пожалуйста, пойдем. Гнусит Мака где-то на грани моего обостренного на нервной почве слуха. Люди смотрят и на к у р с ы мы о п о з д а е м Люди, точно. Прохожие, обходящие мою растрепанную персону по кривой дуге. Вокруг люди и я стою посреди улицы как люкс кайокер, но в руке у меня не лазерный меч, а искусственный ч л е н из киберкожи. Суперреалистик. Кстати, в темноте он тоже должен светиться. По крайней мере, так мне сказал м и л я г а к о н с у л ь т а н т Только сейчас в мое мировосприятие начинают возвращаться звуки и запахи. Боже, я наверняка похожа со стороны на сумасшедшую, сбежавшую из поднадзорной палаты. Не подходи! Проныла я, глядя на фигуру чёртова бандита Драчуна, победителя каратистов, делающего маленький шаг в мою сторону. Что тебе надо от меня? Ты так меня всю жизнь сломал, мужа избил моего, язык свой сунул мне в рот, бант еще. Где мой бант, кстати? Или ты на него сублимируешь? Я сломал. Я? Надо было смотреть, как этот у п ы ю к тебя лупит, или бросить тебя г о л о й на дороге. Ты с бантом на писке произвела бы незгладимое впечатление на какого-нибудь дальнобоя. А язык, между прочим, ты в меня запихала, да гланд, мать твою, бант твою, котика. Я в него его метнул прицельно. Нашла сублиматора, бля. Подожди, тебя Дюша ударил? Вступает сольной партии Мак в нашу содержательную беседу. Вот сучий хвост, и ты мне не рассказала. Это он тебе зуб отколол, да я его хрюшам, ля. И чего это я должен не подходить? Что ты сделаешь? Голос Володи дрожит от злости. Свиснешь свою волшебную палочку, Гермиона, и оседлав ее улетишь в свой волшебный дивный мир. К храброму котику Маки неспособному защитить свою любовницу. Вы там что, оргии практикуете на к а л и н и на пятнадцать? А клуб закрыт или можно записаться? Или может у вас как в бойцовском клубе правила есть, ну типа никто не должен знать о клубе, или нет? Во время оргии вы практикуете художественные свисты, поэтому вход только для адептов. Не подходи, фантазер, рычу дела, выпад зажатым в руке инвентарем. Предупреждаю, один раз. За тыкую этой штуки мама родная не узнает, запиряя как бог черепаху. Беги лучше и больше не попадайся мне на пути, Вова. Была охота ноги ломать. Фыркнул этот несчастный и ушел. Просто взял, обошел меня как статую придурочной гарпи и зашагал по тротуару, потеряв интерес. А я, я так осталась стоять в позе х, х... хренового фехтовальщика, короче. Да, ф р у к н у л а Машка, глядя, как я размазываю по лицу злые слезы. Я думала, что п о з о р н е е п о х о д а в секс-шоп со мной сегодня ничего не произойдет. Почему ты мне не рассказала, что твой подонок муж тебя ударил? Он не ударил, просто з а л е п и л мне по щечину, чтобы остановить истерику. Всхлипнула я. Черт, я всегда осуждала женщин, которые терпят побои и унижения от мужей, защищают тиранов и продолжают их любить. А сейчас сама оправдываю Андрюшу, потому что я не знаю, как жить дальше, не умею. Сначала папа тащил меня по жизни. Один, маму я не помню, а потом Андрей был лучшим студентом курса юридического университета, в котором папа преподавал юриспруденцию. Хороший мальчик, отличник, красавец. Да у него была масса вариантов. Такие красотки велись вокруг моего мужа, но выбрал он меня. Говорил, увидела, пропал. Папа нас и познакомил, а я влюбилась сразу, как кошка. Почему? Да потому что кроме папы и ненавистного кларнета в моей жизни не было мужчин, потому что Дюша был для меня рыцарем из сказки, который помог мне выбраться из драконьего замка, почувствовать себя принцессой. Да никогда моего Дюшу не любила. х л ю п н у л а я носом и вытерла щеки рукой, в которой все еще сжимала дорогущий инвентарь для курсов. А знаешь что? Я стану сексуальной стервой, полностью а п г р й д н у с ь и... Утру нос этой сучки п и с ю л ь к и Дюша сгрызет локти, осознавая, какую ягодку потерял. Я его обескровлю, высосу, а потом, потом снова с у н е ш ь в петлю свою голову. Вздохнула Мака. Но знаешь, учиться надо на своих ошибках, чтобы понять всю степень своей слепоты. Так что вперед. Мы еще успеем на первое занятие социальных курсов. А Вова мне понравился, хороший мужик, прям вот мужик они. Не... Ай, ладно, идем. Зря что ли столько денег в свою авантюру всадили? ф фурчу я. в о в этот нахальный, наглый, самоуверенный п а в ь я н и мне он не интересен вот вообще. Если честно, я даже не знаю почему, но к Вове я не совсем равнодушна. Он меня бесит, раздражает, доводит до белого колени. Он неоднократно видел мой позор. Всегда оказывается там, где я в очередной раз л а ж а ю и всегда он г р ё б а н ы й герой, а я тупица и жертва. И это жутко выводит меня из себя, потому что Машка все же права. Он вызывает во мне чувство признательности и еще чего-то совсем мне не нравившегося, ненужного и абсолютно бесперспективного. Чертов Вова! Надеюсь, мы больше с ним не встретимся. Но скажите, какой шанс в городе миллионнике в пятый раз столкнуться с этим придурком, считающим себя пупом мироздания? Бомба же не может в одну в о р о н к улетать, как на работу. Здание, где проходят курсы, на которые мы с Макко явились запыхавшись, как взмыленные кобылы, мне не понравилось. Огромная стрела из стекла, уносящаяся под облака, совсем не соответствовала в моем понимании камерности посещаемого нами мероприятия. Человеческий муравейник слишком людно, пафосно и, наверняка, анонимностью тут и не пахнет. Машка молча сопела рядом, за что ей моё гран-мерси. Если бы она хоть с л о в о выдохнула, я бы наверняка р а з в е р н у л а с а задрав хвост, свалил из этого гнезда р а з в р а т а и порока. Правду, ша, я за комплексованная, закрепощенная тупица. Сексом мы всегда с ним занимались, выключив свет, плотно задернув шторы и... Какой уж там мне нет. Короче, он еще долго протянул с такой-то женой. Нет, это не повод, конечно, ходить налево, но ради любимых можно и нужно меняться. Я стану другой. Поражу Андрея, научусь быть стервой, отомщу, а потом верну то, что м о ё по праву. Верну мужа, даже если для этого мне придется на лобном месте танцевать стриптиз, жонглировать чертовым инвентарем. Я решительно вошла в крутящуюся стеклянную дверь.